Глава четвёртая. Конечно, всё это время он был не монахом, но и, так сказать, в Разгуляево не уходил. За пять лет не более десятка романов разной степени зачитанности. Полтора года Алексей встречался с 25-летней инструкторшей по фитнесу, с которой познакомился в тренажёрном зале. Девушка нравилась ему, и Верещагин, если бы ему намекнули, женился. Но подружка сама была категорически против. По условиям брачного контракта, ее бывший муж, француз, выплачивал алименты только до того времени, пока она не вступит в новый брак. Оплатил экс-супруг, видимо, неплохо. Инструкторша выглядела шикарно. Потом муж вернулся, поняв, что в своей Франции лучше жены не найдет, и увез ее и маленькую дочку в Париж. Еще у Алексея были регулярные встречи со аспиранкой Академии Государственной службы. То есть это она говорила, что учится в аспирантуре, и что ей всего 24, и продолжала врать, даже зная, что Леша случайно заглянул в ее паспорт и узнал настоящий возраст. Через какое-то время Верещагину позвонил чиновник из городской администрации и, угрожая проблемами, потребовал не встречаться с его женой даже случайно. Лёша послал его подальше, но связь разорвал. Полгода Алексей мотался в авиагородок к стюардессе, которая ждала его, вернувшись с международных рейсов. У него имелся свой ключ от её крохотной квартирки, и он входил туда и постоянно заставал её на четырёхметровой кухоньке, где девушка пила кофе и бейлис. Ночами бутылка ликёра обычно стояла рядом с неутомимой стюардессой на прикроватной тумбочке. Начатая перед приходом Алексея, к утру емкость становилась пустой. Была в его жизни агент по продаже недвижимости, но отношения с ней не могли быть долгими и серьезными. Девушка материлась через каждое слово и ненавидела всех своих клиентов, которые не соглашались сразу на предложенные ею варианты, а сразу не соглашался никто. Была мулатка-танцовщица, тихая и закомплексованная днем, но менявшаяся с наступлением темноты, превращавшаяся в смешливую и неудержимую. Кроме того, в этом списке была девушка из банка, где Алексей оформлял кредит на покупку своего пассата. Рабочий день заканчивался, и он предложил ей поужинать вместе. Девушка держалась мило и скромно, но тем же вечером пригласила его к себе. Встречались они почти год, поначалу ежедневно, потом через два дня на третий, Затем раз в неделю. А когда у банка отобрали лицензию, подруга вернулась к себе домой в Новгород. Девушка сама не звонила, лёша пытался пару раз набрать номер ее мобильника, но тот оказался снят с обслуживания. Верещагин зачем-то решил поехать в Новгород по известному ему адресу. В квартире проживали немолодые супруги с двумя взрослыми сыновьями. И никто из них, ни о какой зарегистрированной на их метрах девушки не слышал. Сообщили только, что приходили из полиции и тоже интересовались какой-то девушкой. За пять лет не густо, а может и немало. Какие-то из этих девушек нравились Алексею больше, какие-то меньше. Кто-то совсем не нравился, как, например, риэлторша. Но любил он только одну – ту, которой не было рядом, которой он не мог даже позвонить. Леша вспоминал ее постоянно, даже в те моменты, когда прижимал к себе в лифте трепещущую банковскую служащую или целовал пахнущие Бейлисом губы, когда на программе варьете выискивал глазами в ряду русских красавиц, танцующих канкан, -кан, самую гибкую и смуглую, со съехавшим на бок кокошником, не держащимся на копне густых жестких волос, когда на массажном столе целовал маленькие ладони, массирующие ему грудь. Он всегда любил только Регину, о которой... боялся даже мечтать утром верещагин позвонил в офис сементерннал представился и сообщил что именно на сегодня эдуард борисович назначил ему встречу кокетливо мяукающий женский голос ответил что генерального раньше полудня не будет, а потому можно к этому часу подъехать и подождать. если у семенко найдется время, то он примет посетителя сразу а если нет Скажет, когда сможет принять. А вообще, сообщила мяукающая секретарша, Эдуард Борисович очень занятой человек. У него каждая минута расписана. Алексей вошел в приемную за полчаса до двенадцати. Секретарша разговаривала по телефону, но, увидев его, быстро скомкала разговор. «Я тебе потом позвоню», промяукала она в трубку. Потом немного приподнялась, чтобы рассмотреть вошедшего получше. «Это я звонил сегодня», — напомнил Алексей. «Да, да, да», — обрадовалась секретарша. «Помню, конечно, по поводу растаможки партии кофе». «Нет», — улыбнулся Верещагин как можно приветливее. «Мне Эдуард Борисович назначил встречу по другому поводу». «Конечно», — не смутилась девушка. «Он только что приехал». Я сейчас доложу о вас. Как вас представить?» Лёша замялся. Говорить о себе, что он, тот, кто вчера вечером мыл машину генерального директора, а теперь рассчитывает на хорошее место в преуспевающей компании, не хотелось. «Скажите, что пришёл человек, которому вчера Эдуардом Борисовичем была предложена работа». Придумал он обтекаемую формулировку. Девушка выскочила из-за стола, и плавно двинулась к двери кабинета директора. Секретарша была высока и пышна груда. Короткая юбка не скрывала излишне полные ляшки На всякий случай Верещагин отвернулся и посмотрел на большую старинную фотографию в узкой позолоченной рамке. «Титаник» выходит из порта в саут в свой первый и последний рейс. На стене имелись фотографии поменьше, Осевший набок после попадания советской торпеды линкор «Тирпиц». Челюскин, зажатый льдами. Парусник «Крузерштерн». Какой-то матросик, оседлав Рею, размахивает без козыркой Разрезающий волны глиссер. Какой-то мужчина с новорожденным ребенком на руках. Неужели это Семенко в молодости? Если так, то кого он держит? Регину? Это наш генеральный Нарея. прозвучал за спиной голос, вернувшийся в приемную секретарши. «Не правда ли очень отважно вот так спокойно сидеть, находясь на невероятной высоте?» Девушка посмотрела на Алексея влажными глазами и вздохнула. «Я бы так не смогла. Проходите, Эдуард Борисович ждет вас». Верещагин подошел к плотно прикрытой двери, осторожно толкнул ее от себя, но войти постарался уверенно. Кабинет был большим, со стеллажами и фотографиями на стенах. Семенко сидел за столом и, увидев Верещагина, даже не пошевелился. «А, это ты!» – произнес он, хотя, по его взгляду, было понятно, что Алексея узнал не сразу. крестенко ко мне заскочила и говорит, что пришел какой-то очень симпатичный молодой человек. А зачем мне симпатичные молодые человеки? Сам понимаешь!» Генеральный показал на стул перед своим столом. «Хотя я вчера сам дочке сказал, смотри, какой парень видный, а на помойке трудится. Черные прохлаждаются, а бедняга вкалывает. Она отвечает, что этот парень с отличием окончил университет. И тогда я решил ему, то есть, тебе помочь. А вы что, с Регинкой знакомы?» «Да так», — пожал плечами Алексей. «Виделись пару раз». Я бы и рад был познакомиться, но слишком большая конкуренция была». «Это ты прав», — согласился счастливый отец. «За ней сейчас такие люди приударить пытаются. Только дочка всем отворот-поворот дает. А ты что, конкуренции боишься?» «Нет», — покачал головой Верещагин. «Просто тогда я четко обозначил приоритеты. Сначала учеба, девушки потом». «Ну и где ты оказался со своими приоритетами?» Усмехнулся Семенко. «Если б не я, до пенсии бы чужие машины мыл». Эдуард Борисович внимательно оглядел Алексея. «Костюмчик на тебе шикарный. стопроцентный хлопок. Такой у нас днем с огнем не сыщешь. Где брал?» «В Милане», — соврал Верещагин. «Оно и видно. Достойная вещь». Директор задумался и спросил. «Ты по образованию кто?» «Магистр политологии». «Это плохо», — с непритворным сожалением покачал головой Семенко. «Мне политологи не нужны. Хотя у меня таможенным складом заведует бывший врач-психиатр. Языки какие-нибудь знаешь?» «Английский в пределах университетской программы». «Английский все знают». «Узбекским владею свободно», — вспомнил Верещагин. и сразу подумал, как глупо это прозвучало. Где Узбекистан, а где море? «Узбекский знаешь?» – удивился Эдуард Борисович. «Не врешь?» «Зачем мне врать? Я несколько лет жил там». Семенко выскочил из-за стола. «Поразительно!» – недоумевал мужчина. «Ты знаешь узбекский!» «Всегда был уверен, что не бывает случайных встреч. Тебя мне Бог послал!» У меня тут контракт намечается. Точнее, не намечается, но я очень хотел бы, чтобы он состоялся. Пойдем. Эдуард Борисович показал рукой в угол кабинета, где журнальный стол окружали четыре кожаных кресла. Верещагин сел в кресло, а Семенко вернулся к столу и нажал кнопку селекторной связи. «Кристина, свари-ка нам кофе и бутербродики сообрази. Коньяк?» Эдуард Борисович посмотрел на Алексея. «Или виски?» «Мне ничего. Во-первых, я не пью, а днем особенно. А во-вторых, я за рулем. Тогда и я не стану». Согласился Семенко и обратился уже к секретарше. «Ты все слышала? Давай тащи скорее! Шевели своей роскошной задницей!» Семенко пододвинул свое кресло поближе к тому, в котором сидел Алексей. «Какая у тебя, говоришь, машина?» «Пассад». «Неплохо для автомойщика. И сколько ты там получал?» «Если считать в долларах, то в среднем около трех тысяч в месяц получалось». «Неплохо», — покачал головой Эдуард Борисович. «У меня люди поменьше имеют. А теперь к делу. Так вышло, что одна узбекская фирма, экспортирующая хлопок, ищет судоперевозчика на большой объем. Судоходных компаний много, среди них есть весьма надежные». А у меня своих судов нет, мне надо фрахтовать у кого-то. Узбеки со мной говорить бы не стали, но я пообещал им самые низкие цены. Полгода назад пообещал, они только сейчас откликнулись. Позвонили и сообщили, что президент их фирмы на следующей неделе будет здесь, чтобы провести переговоры. Не со мной, разумеется, но ко мне тот президент все же согласился заскочить, чтобы сравнить. Все восточные люди хитрые, как... ну, ты сам знаешь. Мне они все равно не скажут правды, но если мне удастся зацепить их, то будущее моих внуков обеспечено. Ты понял? Конечно. Согласился Верещагин, хотя еще не понимал, что от него требуется сейчас. Короче, кивнул Семенко, я беру тебя на эти переговоры. Сейчас Кристинка отторобанит приказ о твоем назначении моим заместителем по внешнеэкономической деятельности. Если поможешь мне с узбеками срастись, Твой оклад будет 150 тысяч рублей в месяц. А нет, будем смотреть, как тебя дальше использовать. Хотя, если честно, мне с трудом верится, что все получится. А ты не знаешь, чем их привлечь можно, кроме того, чтобы предложить условия самые льготные. Люди на Востоке разные бывают. Конечно, в общении с ними есть определенные тонкости. Например, если вы положите на пол в своем кабинете большой ковер, но не искусственный. то это уже настроит их в вашу пользу. Если на столе будет стоять восточный кувшин – тоже. Скажите, что не пьете – хорошо. Процитируете Амара Хаяма, Джами или Хафиза – замечательно. Оброните мельком, что внук Тамерлана Улукбек был самым лучшим астрономом древности – гости будут поражены вашими знаниями. У вас секретарша-блондинка в короткой юбке, но при этом скромная, послушная и очень исполнительная. Они поймут, что вы серьезный человек. «Все может сыграть на руку». «Отлично!» — вскричал Семенко. «Ты мне и был нужен! Значит так, куплю ковер, выучу что-то из Амара Хаяма, крестинку покрашу в белый цвет, а что касается коротких юбок, то все бабы у меня в офисе будут носить мини. Хотя на Анжелу Борисовну нашего главбуха короткая юбка и с мылом не налезет. К тому же ей 58 лет. Ну ладно, придумаем что-нибудь». На мойку Алексей вернулся лишь для того, чтобы поставить дядю Колю в известность о своем увольнении. Тот не удивился, но отговорить попытался. Однако потом, поняв, что это бесполезно, сказал. «Хорошо, только знай, ты всегда можешь вернуться». Леша кивнул и даже обнял родственника, уверенный, что не вернется никогда. Он пробыл на работе до вечера, а потом помчался домой. торопя время и мысли. На следующий день, утром, Эдуард Борисович представил его всему коллективу, сказав, что господин Верещагин отныне второй человек в компании, а потому все его распоряжения и пожелания исполнять следует беспрекословно. Конечно, все это говорилось в основном для Алексея, чтобы тот проникся пониманием важности предстоящей встречи с представителями узбекской фирмы, и постарался выжать из нее все, что возможно. А нужен был лишь контракт, и ничего более. Естественно, некоторые сотрудники удивились речам генерального директора, а заместитель Горбунов так и вовсе сидел с каменным лицом. Вторым человеком в компании он считал именно себя, а теперь мог подумать, что дни его сочтены. Вероятно, Эдуард Борисович понял, что слегка увлекся, и строго посмотрел на секретаршу. тебе, Кристина, мои слова в первую очередь относятся. Все, что тебе скажет Алексей Васильевич, выполняй мгновенно. «А я-то что?» – удивилась секретарша. «Я и так всегда готова». Алексею выделили кабинет, принадлежавший до сего времени начальнику складских помещений, которому Семенко приказал перебраться на склад. Тот исполнил приказание очень быстро, забрал свои вещи и удалился. забыв в ящике столика бутылку виски. Решив, что это не случайно, Алексей отдал ее Кристине, после чего начал знакомиться с деятельностью Симен энд Ко Интернешнл. Просмотрел договоры с партнерами, на всякий случай проверил балансовые отчеты и последние банковские выписки. И засел за изучение узбекского языка. Занимался почти забытым языком и дома, для чего приобрел самоучитель и словарь. очень скоро выяснил, что проблем в общении с возможными партнерами у него не должно быть. Впрочем, особых трудностей не должно было быть и у самого Семенко. Менеджер узбекской фирмы, который связывался с Эдуардом Борисовичем, прекрасно говорил по-русски, без всякого акцента. Верещагин понимал, от него мало что зависит. Если узбеки откажутся заключать контракт, он не сможет их заставить это сделать. Семенко расстроится, обвинит, конечно, нового сотрудника и уволит его. А значит, о встрече с Региной нечего даже мечтать. То есть, если они и столкнутся где-то ненароком, то Регина пройдет или проедет мимо, даже не повернув в его сторону головы. Этого очень не хотелось, а потому остаться в фирме отца девушки Алексей желал всей душой. Верещагин познакомился со всеми сотрудниками, И каждому рассказал, что слова о втором человеке не более чем шутка генерального. А сам же он ни на что не претендует. Будет заниматься только тем, что связано с обеспечением внешнеэкономических контрактов.